Я их хранил в пределе Иоанна. Недвижный страж, хранил огонь лампад. И вот она, и к ней моя осанна, венец трудов превыше всех наград. Я скрыл лицо, и проходили годы. Я пребывал в служении много лет. И вот зажглись лучом вечерним своды А она дала мне царственный ответ. Я здесь один хранил и теплил свечи. Один пророк дорожал в дыму кадил. И вонный день один участник встречи. Я этих встреч ни с кем не разделил. 8 ноября 1902 года.